Глава 53. София подкараулила Дэйва у входа в библиотеку Бристольского университета. «Привет», — сказала она. Он резко обернулся и без улыбки спросил. «Что вы здесь делаете?» «Мне нужна ваша помощь», — сказала София. «Извините, но ничем не могу быть полезен», — отрезал Дейв и торопливо вошел в здание. София за ним. Дейв! «Мне правда очень нужно, чтобы вы мне помогли. Пожалуйста!» «Не буду я вам помогать. Я звонил вам раз сто, и вы не отвечали. С людьми так не поступают». Насчет ста раз вы преувеличили, но я действительно пропустила много ваших звонков. Извините». «Это было грубо с вашей стороны», — сказал Дейв и вошел в помещение, на двери которого было написано «Только для сотрудников». София осталась ждать снаружи. Он не показывался. Тогда она решила войти и ударила его дверью. Видимо, парень только сделал вид, что пошел заниматься своими делами, а сам затаился тут же. Теперь он для маскировки стал заваривать себе чай. Дейв, я плохо с вами поступила». «Я поверил вам, когда никто не верил. Вы сказали мне, что у вас дома живет Джейн Остин. И я принял это без доказательств, просто так. Знал, что веду себя как идиот, но все равно поверил». «Я знаю». «А знаете ли вы, сколько раз я звонил в Сотбис по поводу того письма?» «Простите меня, не могли бы вы позвонить туда еще раз?» София поглядела на Дейва умоляюще. От избытка эмоций он пролил чай на ламинированную столешницу. «Я понимаю, вы на меня обижены, но дело не во мне, а в Джейн. Это ей нужна ваша помощь». Дэйв фыркнул и покачал головой. «Извините, нет». «Окей, я уйду». Только сначала задам вам один вопрос. «Задавайте», — сказал он немного чересчур поспешно. «Если бы Джейн Остин могла выбирать между любовью и творчеством, что бы она выбрала?» Дэйв вздохнул. «Вы, коварная женщина, учуяли мою слабость к подобным гипотетическим вопросам». «Ну так что скажите?» Он поставил кружку и сложил руки. «Думаю, сначала она выбрала бы любовь, но потом, с огромным сожалением, изменила бы свое решение и предпочла творчество. София наклонила голову. «Почему вы так на меня смотрите?» — спросил Дейв. «Вы угадали», — сказала София с грустью. «Сначала она выбрала любовь, но теперь выбирает свои романы». Дейв прислонился к столешнице и задумчиво кивнул. «Она хочет вернуться в 1803 год», — продолжила София. «Только не было бы поздно. Вы говорили, что миссис Синклер писала ей в 1810 -м. Где это письмо?» Они вместе подошли к стеллажу и взяли каталог содбиса. Дэйв открыл нужную страницу и ахнул. «Записи нет». Он ткнул в книгу пальцем и показал это место Софии, чтобы она убедилась. Упоминание о письме миссис Синклер действительно исчезло. «Поверить не могу. Это точно было здесь». «Добро пожаловать в мой мир», — сказала София. «Почему запись исчезла?» «В последнее время вам в руки попадали книги, Джейн Остин?» Дейв посмотрел в потолок, по-видимому, роясь в памяти. «Вообще-то не припомню», — сказал он. «А знаете ли вы что-нибудь о путешествиях во времени?» «Ну, может, читал пару книг?» Дейв кашлянул и переступил с ноги на ногу. София подождала, пока он переварит информацию. И вот его лицо вытянулось. «О, нет!» «О, да!» Джейн влюбилась в моего брата и согласилась выйти за него замуж. «Если она выйдет за вашего брата и останется здесь, то она уже не вернется в XIX век и не напишет своих романов. Значит, мы не сможем их читать». «Вот именно. А как насчет писем?» Она больше не знаменитая писательница, следовательно, ее корреспонденция не имеет никакой ценности для коллекционеров. А раз письма никто не собирал, то и сохраниться они не могли. София села рядом с Дейвом. Ну, и что же нам делать? Есть хоть какой-нибудь шанс вернуть ее обратно? Не знаю. Дейв почесал затылок. Думаете, дело плохо? спросила София. Хорошего мало, хотя бы погодите-ка. «Если никто не помнит о существовании Джейн Остин, то почему я помню? Ведь нет ни книг, ни экранизаций, ничего». «В городской библиотеке о ней как будто бы никогда и не слышали». «Вот именно. А как же мы?» «Мы — исключение», — сказала София, — «потому что мы знаем ее лично». Дейв встал. «Может, я и смогу помочь, только мне нужно больше информации. А Джейн...» Он кивнул. София схватила его за локоть. Идемте. «Куда?» «Я хочу вас кое с кем познакомить». Они пришли домой к Фреду. «Вы, наверное, Дэйв», — сказала Джейн и протянула визитеру руку. «Это вы», — ахнул он и посмотрел на Софию. «Это она!» Дейв, познакомьтесь с Джейн Остин». Он пожал протянутую ему руку. «Ой, мне нужно присесть». София принесла ему стул, чтобы он не упал. Через несколько секунд, когда к Дэйву вернулся дар речи, он произнес: «Невероятно! Вы прямо вылитая она!» «Что правда, то правда», — улыбнулась Джейн. «Вы можете помочь мне возвратиться домой, Дэйв?» «Пока не знаю». «Вы детектив?» «Нет», — ответил он и гордо выпятил грудь. «Я библиотекарь. Вероятно, вы хотите меня о чем-то спросить, предположила Джейн. Дейв кивнул. Еще как хочу. Что для вас самое прекрасное в литературном творчестве? Джейн улыбнулась. Дейв, она имела в виду вопросы о перемещении во времени, рявкнула София. Я и на этот вопрос с удовольствием отвечу, сказала Джейн. Я люблю литературу за то, что она может оживить даже стул за то, что говорит правду при помощи вымысла, и за то, что благодаря ей в мире, о котором я мечтаю, звучит мой голос. Дейв улыбнулся так, словно готов был упасть в обморок, и дотронулся до руки Джейн. «Вы поможете мне, сэр?» — спросила она, прослезившись. «Я бы очень хотел сказать «да». Но ваши книги исчезли». Исчезла Джейн Остин как писательница. а вас больше никто не помнит. Единственной нашей надеждой было письмо миссис Синклер, но и оно пропало из каталога аукционного дома. Джейн нахмурилась. «Это не самое радостное известие». «А мы не можем найти то письмо сами? Не через Сотбис?» «Не можем», — ответил Дейв. «Где нам его искать, если Джейн Остин больше не знаменитость?» «Но ведь миссис Синклер ей писала». «Факт остаётся фактом». «Надо полагать», — сказал Дейв, подумав и пожал плечами. «Значит, то письмо могло сохраниться», — продолжила София. «Теоретически могло, но только в одном крайне маловероятном случае». Дейв невесело усмехнулся. «Если я вам скажу, вы будете смеяться». «Посмотрим, будем ли», — ответила София. «Как писатель Джейн Остин исчезла, да». Но Джейн Остин как дочь священника? Нет. Раньше люди писали друг другу письма. Горы писем. В некоторых семьях они хранятся и передаются из поколения в поколение. Может, и письма Джейн остались в чьей-нибудь семейной коллекции. Но даже если так, то вам придется отследить всех потомков тех Остинов. А ведь у многих из них сейчас другая фамилия. Поскольку они не считают себя родственниками великой писательницы, они не поймут, с чего вы вдруг решили их побеспокоить. «Шанс один на миллион. Иголка в стоге сена. Куда это вы?» — спросил Дейв, увидев, что София встала и направляется к выходу. «Вы, Джейн, оставайтесь здесь», — сказала она. Джейн кивнула. «А вы идемте со мной». «Да куда же вы? Куда вы меня тащите?» «Мы с вами едем в Лондон, Дэйв». «Зачем?» «Искать иголку в стоге сена». Фольксваген Жук свернул с городской улочки на А32. Вы ужасно водите, сказала София Дейву, сидевшему за рулем. Слишком быстро, ну, извините. Слишком медленно. А водитель универсала обогнал их, направив в окно поток брани. Дальше София и Дейв ехали в тишине. Автомобильчик полз по М4, София смотрела в окно. Наконец, через два часа двадцать минут, они добрались до Нотинг-Хилла. «Домик выглядит дорого», — сказал Дейв, остановившись напротив помпезного георгианского особняка с белым парадным подъездом. «Он и правда недешевый, ответила София и закатила глаза. «Скоро она должна была потерять это богатство». «Мне пойти с вами?» «Нет, я лучше сама», — сказала София. «Туда и назад». Она вышла из машины и позвонила в дверь. Чего ты хочешь? Спросил Джек Треверс, стоя в дизайнерском спортивном костюме на пороге дома, купленного на гонорары Софии. Я подпишу бумаги, которые ты прислал мне по поводу развода, сказала она. Но у меня будет два условия. Джек повел плечами, как делал всегда, когда пытался сосредоточиться на словах собеседника. Какие? Во-первых, «Если у тебя будет для меня классная роль, ты мне ее дашь». «Это запросто. Ты хорошая актриса, Соув». «Я знаю». «А второе условие?» «Я хочу получить письма, которые лежат у тебя на чердаке». Джек сощурился. «Зачем они тебе?» «Они у тебя есть?» «Те, которые валяются в пыльной обувной коробке?» «Да, они у меня есть». «Те, которые оставила тебе твоя мать», — уточнила София. Джек раздраженно кивнул. «Я понял». «В чем подвох?» «Нет никакого подвоха». «Не верю. Ты отдаешь мне половину своих денег плюс элементы, а взамен хочешь какие-то письма?» «Тут, видимо, не все так просто». Джек почесал затылок. «Наверное, они очень ценные. Они ничего не стоят». «Тогда зачем они тебе?» София нахмурилась и, не сумев придумать правдоподобный ответ, сказала... «На память о нас. Старые любовные письма. Интересно, что в них? Это так романтично. Они помогут мне легче пережить расставание». Софию саму чуть не стошнило от такой сентиментальщины. Но Джек грустно вздохнул. «Ладно», — сказал он. «Они пожали друг другу руки». «Так я их заберу?» — спросила София. Джек вытаращил глаза. «Прямо сейчас?» «Почему бы и нет?» Джек пожал плечами. «Пожалуйста». София побежала прямиком на чердак. Там она схватила коробку, поцеловала ее и тут же спустилась. Джек ждал в передней. «Нашла? Хорошо. Слушай, Соув, у нас все было нормально? Я имею в виду наш брак». Он переступил с ноги на ногу. София улыбнулась. «Да, было нормально». Джек кивнул. «Есть что вспомнить, правда?» сказал он. «Да уж». Например, тот случай с фруктами. Джек рассмеялся. Или когда на третий день съемок Бэтмена турецкая гимнастка развернулась и ушла с площадки. Тогда я напялила парик, и мы сделали перебивку. «Ты спасла фильм». «Мы вместе его спасли», — сказала София. Джек расплылся в улыбке. «Ты, кстати, отлично выглядишь. Может, зайдешь? Выпьем чего-нибудь? Поностальгируем?» В другой раз. Ну, тогда пока. В ближайшее время, наверное, не увидимся. Как знать. Будь здоров, Джек. София дотронулась до его плеча и вышла.